Слово, сказанное вовремя. Меньше всего возможностей было, конечно, для коллективной психотерапии. И гораздо больше, чем слово, действовал здесь пример. Был у нас один староста Блока, не похожий на других, достаточно человечный. Он оказывал глубокое влияние на заключенных, ободрял их своей собственной стойкостью и силой духа. Его поведение было убедительнее слов. Но бывали обстоятельства, когда и слово становилось действенным, вызывало внутренний отклик, рождало ответное эхо. Я вспоминаю один случай, который вызвал у обитателей барака готовность к чему-то вроде общей беседы, приобретшей психотерапевтическое значение. Это был скверный день. Только что на плацу нам было объявлено, что многие наши поступки будут отныне расцениваться как саботаж, и наказываться немедленным повешением. К списку таких преступлений относилось теперь очень многое, например, отрезание узких полосок от наших ветхих одеял, что мы часто делали, эти полоски служили нам подобием обмоток для утепления ног. Само собой, саботажем считалось и малейшее воровство, а за несколько дней до этого один полумертвый от голода заключенный Пробрался в картофельный бункер, пытаясь разжиться парой килограммов картофеля. Взлом был обнаружен, и от заключенных потребовали, чтобы они сами установили преступника, иначе весь лагерь на целый день будет лишен еды. Естественно, две с половиной тысячи заключенных предпочли лучше поголодать, чем увидеть своего товарища повешенным. К вечеру этого дня мы все лежали на нарах, и настроение у нас было особенно плохое. Мы мало говорили, каждое слово раздражало. А тут еще свет погас, и наше раздражение достигло предела. И тогда староста, человек умный, завел разговор о том, что, пожалуй, в тайне было в мыслях у каждого. О наших товарищах, которые в последние дни умерли от болезней или наложили на себя руки. Он сказал, что, видимо, в основе всех этих смертей лежал отказ от противостояния, отказ от самих себя. Он хотел знать наше мнение об этом и о том, можно ли как-нибудь предотвратить новые жертвы, защитить людей от такого самоуничтожения. И он обратился ко мне. Видит Бог, я вовсе не был в том состоянии духа, когда хочется давать научные разъяснения, утешать кого-то, оказывать врачебную психотерапевтическую помощь. Мне тоже было до жути голодно и холодно, я тоже был слаб и раздражен, но я был обязан как-то собраться с силами и не упускать этой необычной возможности. Моим товарищам по бараку утешение было сейчас необходимее, чем когда-либо» врачевание души итак я начал и начал с того что участь каждого из нас выглядит неутешительной, и что каждый может для себя рассчитать как мала для него вероятность выжить. эпидемия сыпного тифа тогда еще не разыгралась и все же на мой взгляд такая вероятность была равна примерно пяти процентам и я сказал это людям но я сказал им и то что лично я, несмотря на это, не потерял надежды и не собираюсь складывать оружие. Ведь никто не знает своего будущего, не знает, что ему может принести следующий час. Хотя не приходится в ближайшее время ждать каких-то сенсационных событий на фронте, кто, как не мы, с нашим лагерным опытом знаем, что хотя бы кому-то одному может совершенно неожиданно вдруг выпасть спасительный шанс. Например, попасть в команду с лучшими условиями работы. Это всегда было мечтой заключенного, его высшим счастьем. Но я говорил не только о будущем, которое, к счастью для нас, погружено в неизвестность, не только о настоящем со всеми его страданиями, но и о прошлом, со всеми его радостями, с его светом, мерцающим во тьме наших сегодняшних дней. Я цитировал слова поэта. То, что ты переживаешь, не отнимут у тебя никакие силы в мире. То, что мы осуществили в полноте нашей прошедшей жизни и ее опыта, это наше внутреннее богатство, которое никто и ничто не может у нас отнять. Это относится не только к тому, что мы пережили, но и к тому, что мы сделали, ко всему тому возвышенному, о чем мы думали, к тому, что мы выстрадали. Все это мы сохраним в реальности раз и навсегда. И пусть это миновало, это сохранено для вечности. Ведь быть в прошлом — это тоже своего рода бытие, причем самое надежное. А дальше я заговорил о самых разных возможностях наполнить свою жизнь смыслом. Мои товарищи лежали тихо, не шевелясь, только изредка раздавались вздохи. Я говорил о том, что человеческая жизнь всегда и при любых обстоятельствах имеет смысл, и что этот смысл охватывает также страдания, нужду и смерть. И я просил этих бедняк, внимательно слушавших меня в кромешной тьме барака, смотреть в лицо ужаснейшего положения и все-таки не отчаиваться, все-таки сознавать, что даже при всей безнадежности нашей борьбы она все равно имеет свой смысл. Несет в себе свое достоинство На каждого из нас, говорил я В эти часы, которые, может быть, для многих Уже становятся последними часами Кто-то смотрит сверху требовательным взглядом Друг или женщина, живой или мертвый Или Бог И он ждет от нас, что мы его не разочаруем Что мы не будем жалкими что мы сумеем сохранить стойкость и в жизни и в смерти и наконец я говорил о нашей жертве что она в любом случае имеет смысл ведь суть жертвы в том что в этом мире мире успеха она не приводит ни к какому результату будь то жертва ради политической идеи или ради другого человека религиозные люди легко поймут меня и это я тоже сказал я поведал им Историю моего товарища, который в самом начале лагерной жизни, образно говоря, заключил договор с небесами, пусть любые его страдания и его смерть станут той ценой, которую он платит за то, чтобы смерть любимого человека стала легкой. И для него страдания и смерть перестали быть бессмысленными. Они наполнились высоким смыслом. Да, он не хотел мучиться и умирать просто так. И мы этого тоже не хотим. Внушить людям этот последний смысл нашего существования здесь, в этом бараке и сейчас, в этой ситуации, такова была цель моих стараний. И, кажется, я ее достиг. Внезапно под одной из балок вновь вспыхнула электрическая лампочка, и я увидел моих товарищей, собравшихся вокруг моих нар, немощных, в жалких отрепьях. И я увидел на их глазах слезы. Но сейчас я должен признать, что нечасто находил в себе внутренние силы для такого тесного духовного контакта с товарищами по несчастью и наверняка какие-то возможности упустил. Психология лагерной охраны. Прежде чем мы обратимся к психологической характеристике последней фазы психологических реакций заключенных, фазы освобождения, зададим отдельный вопрос, занимающий психологов вообще, и в частности тех из них, кто сам пережил лагерь, вопрос о психологии лагерной охраны. Как это возможно, чтобы обычные люди из плоти и крови могли делать с другими людьми то, что они делали? Да и те, кто впервые слышал о трагедиях концлагерей, спрашивали, возможно ли это чисто психологически. Чтобы ответить на этот вопрос, не входя в подробности, надо сказать следующее. Во-первых, среди охранников в лагере были безусловные садисты, в строгом клиническом смысле этого слова во вторых таких садистов специально отбирали когда было нужно составить очень жестокую команду мы уже говорили о том что в огромной массе заключенных в более выгодном положении оказывались крайне эгоистичные жестокие личности побеждавшие в борьбе за выживание становившиеся помощниками помощников слугами палачей к их негативному отбору в лагере добавлялся еще естественный отбор садистов. Что доставляет удовольствие садисту? Вот, к примеру, в сильнейший мороз, совершенно незащищенный от холода своей жалкой одеждой, мы работаем на открытом воздухе в котловане. Правда, нам разрешено по очереди примерно раз в два часа несколько минут погреться у походной железной печурки, которую топят здесь же собранными сучьями и ветками для нас эти минуты конечно большая радость, но всегда находился какой нибудь бригадир надсмотрщик который самолично запрещал это и пинком сапога отшвыривал в снег печурку совсем ее благостным теплом и по выражению его лица было видно какое наслаждение он получает, лишая нас возможности погреться И если кто-то из эсэсовцев мог считать, что ему не к лицу заниматься чем-либо подобным, то у него всегда находились подчиненные, специализирующиеся на издевательствах, которые делали это совершенно беспрепятственно. В-третьих, надо заметить, что большую часть лагерной охраны составляли люди, просто отупевшие от тех огромных доз садизма, ежедневными свидетелями которого Они оставались годами. Эти закосневшие в своем относительно благополучном существовании люди не были, впрочем, ярыми садистами в своих владениях, но против садизма других они, конечно, не возражали. В-четвертых, умолчим вот о чем. И среди наших стражей были, так сказать, саботажники. Я хочу упомянуть только начальника того лагеря, где я находился в последний период, из которого был освобожден эсэсовца. После освобождения лагеря выяснились обстоятельства, о которых раньше знал только главный врач, тоже заключенный. Этот начальник тратил немалые деньги из своего собственного кармана, чтобы приобретать в аптеке ближайшего селения лекарства для заключенных. Эта история имела продолжение. После освобождения... Заключенные евреи спрятали эсэсовца от американских солдат и заявили их командиру, что они выдадут этого человека только при условии, что ни один волос не упадет с его головы. Командир дал им в этом слово офицера, и только тогда ему был представлен этот эсэсовец. Американское командование снова назначило его начальником лагеря, и он организовывал для нас питание и сбор одежды среди населения оестных деревень а староста этого лагеря заключенный был более жестоким чем все эсэсовцы вместе взятые он бил заключенных где когда и сколько мог в то время как начальник лагеря насколько мне известно ни разу не поднял руки на своих лагерников из этого следует вот что если мы говорим о человеке что он из лагерной охраны или наоборот из заключенных Этим сказано еще не все. Доброго человека можно встретить везде, даже в той группе, которая, безусловно, по справедливости заслуживает общего осуждения. Здесь нет четких границ. Не следует внушать себе, что все просто, одни ангелы, другие дьяволы. Напротив, быть охранником или надсмотрщиком, над заключенными и оставаться при этом человеком, вопреки всему давлению лагерной жизни, было личным и нравственным подвигом. С другой стороны, низость заключенных, которые причиняли зло своим же товарищам, была особенно невыносима. Ясно, что бесхарактерность таких людей мы воспринимали особенно болезненно, а проявление человечности со стороны лагерной охраны буквально потрясало. Вспоминаю, как однажды, надзиравший за нашими работами не незаключенный, потихоньку протянул мне кусок хлеба, сэкономленный из собственного завтрака. Это тронуло меня чуть не до слез и не столько обрадовал хлеб сам по себе, сколько человечность этого дара, доброе слово, сочувственный взгляд. Из всего этого мы можем заключить, что на свете есть две расы людей, только две. Люди порядочные и люди непорядочные. Обе эти расы распространены повсюду, и ни одна человеческая группа не состоит исключительно из порядочных или исключительно из непорядочных. В этом смысле ни одна группа не обладает, так сказать, расовой чистотой. То один, то другой достойный человек попадался даже среди лагерных охранников. Лагерная жизнь дала возможность заглянуть в самые глубины человеческой души. И надо ли удивляться тому, что в глубинах этих обнаружилось все, что свойственно человеку. Человеческое – это сплав добра и зла. Рубеж, разделяющий добро и зло, проходит через все человеческое и достигает самых глубин человеческой души. Он различим даже в бездне концлагеря. Мы изучили человека так, как его, вероятно, не изучила ни одно предшествующее поколение. Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись с молитвой на устах.